и есть та причина, которая требует восприятия знаменитого одиннадцатого тезиса Макса Афера Бахи, как говорили древние: кум грано салес с долей иронии и с определенной поправкой. В нем, напомню, Маркс пишет о философах, которые лишь объясняли мир, суть же дела в том, чтобы изменить его. Однако как вы можете изменить мир, не объясняя и не понимая его? И не является ли способность объяснить его в определенном смысле началом политических изменений? В немецкой идеологии Маркс пишет: Не сознание определяет жизнь, а жизнь определяет сознание. Или, как резюмирует, В своей работе о достоверности Людвиг Витгенштейн. Наша деятельность и есть то, что лежит в основе наших языковых игр. Отсюда вытекают важные политические следствия. Например, это означает, что если мы хотим достаточно радикально изменить наш образ мышления и восприятия мира. то мы должны изменить свою деятельность. Обызывания или изменений в глубине души здесь недостаточно. Наше общественное бытие ставит пределы нашему мышлению. И вырваться за эти пределы мы можем, только изменив данное общественное бытие или, что то же самое, нашу материальную форму жизни. Мы не можем выйти за пределы нашего мышления, просто подумав об этом. Однако не впадаем ли мы здесь в ложную дихотомию? Если под общественным бытием мы понимаем тот порядок вещей, который мы реализуем, то тогда оно уже должно подразумевать сознание, ибо нет такого мира, в котором сознание находилось бы, по одну сторону пропасти, а наши общественные деятельности по другую. Вы не можете голосовать, целоваться, пожимать руки или эксплуатировать труд мигрантов без соответствующих мыслей и намерений. А если в каких-то фрагментах поведения эти составляющие отсутствуют, то мы вряд ли будем называть такие фрагменты человеческими действиями, когда мы едва ли признаем продуманным планом выскочивший прыщ или бурчание в животе. Маркс, я думаю, не стал бы отрицать этот факт. Как мы видели, он рассматривал человеческое сознание как воплощение, как олицетворение нашего практического поведения. Но в любом случае он определенно Придерживался той точки зрения, что материальное существование в некотором смысле более фундаментально, чем мнение и идеи, и что последние могут быть объяснены в теменах первого. Как нам следует понимать такую позицию? Один из ответов, как мы уже видели, состоит в том, что для людей мышление является материальной необходимостью, Как в более примитивной форме, это требуется для строящих свои убежища бобров или лис. Нам нужно мыслить, поскольку мы принадлежим к виду вполне материальных животных. Сознающими и познающими существами мы являемся именно потому, что мы интересны. Для Маркса, собственно, познавательное действие – развиваются рука об руку с трудом, промышленностью и экспериментом. «Производство идей, представлений, сознания, пишет он в немецкой идеологии, первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и материальное общение людей, в язык реальной жизни. Если природа просто роняет свои ароматные сокровища в наши благодарно раскрытые рты или если, о ужас, нам требуется поесть всего однажды на протяжении всей жизни, то нам вообще может не понадобиться особо много размышлять. Вместо этого мы могли бы просто отлеживать бока и наслаждаться моментом. Однако реальная природа, увы, гораздо более скупа, чем вышеупомянутая, а человеческое тело обременено потребностями, удовлетворять которые надо на намного чаще. Здесь прежде всего стоит еще раз отметить, что именно телесные потребности играют определяющую роль в формировании нашего образа мышления, так что уже по одной этой причине мышление не может считаться первичным. даже если очень многим умам нравится думать, что это так. На более поздних этапах человеческого развития, утверждал Макс, идеи становятся гораздо более независимыми от первичных потребностей, и тогда появляется то, что мы называем культурой. Мы можем начать восхищаться идеями как таковыми, а не ради их прикладной ценности. Мысль, как заметил однажды Бертольд Брехт, может доставлять настоящее чувственное наслаждение. Но при всем том, остается бесспорным, что разум, сколь угодно возвышенный, ведет свое скромное происхождение от биологических потребностей. Как указывал Фридрих Ницше, это связано с осуществлением нашей власти над природой. Стремление к действенному контролю над окружающим миром, будучи вопросом жизни или смерти, лежит в основе всей нашей более абстрактной интеллектуальной деятельности. В этом плане в размышлениях Макса есть нечто парадоксальное, как есть это и в идеях Ницше и Фрейда. Ницше в виде следов, рудиментов, остаточных явлений и так далее всегда скрыто присутствуют в высшем. А как заметил критик Уильям Эмпсон, наиболее утонченные стремления уже присутствуют в простейших, и было бы противоестественно, если бы их там не было. У истоков большинства наших возвышенных концепций Лежат насилие, нужда, выжделение, неумеренные аппетиты, чувство обделенности и агрессия. Это есть потаенная изнанка того, что мы называем цивилизацией. Феодор Адорно очень наглядно высказался об ужасах, кишащих под израстцами культуры. «Классовая борьба», пишет Вальтер Беньямин, есть сражение за группы и материальные вещи, без которых, однако, никакие утонченные духовные изыски не могли бы существовать. К сказанному остается добавить, что Беньямин не входит в число тех, кто отрицает ценность утонченных и духовных изысков. и в этом смысле он мало чем отличается от Маркса. Он просто старается поместить их в исторический контекст. Подобно многим парадоксальным философам, Маркс остается исполином среди мыслителей, откровенно недоверяющим возвышенно экзальтированным идеям. Традиционные же политики, напротив, на публике бывают склонны обращаться к лектике ревностных идеалистов, а в личных беседах изъясняются как циничные материалисты. Мы уже касались второй причины, заставляющей говорить о преобладании общественного бытия над сознанием. Опыт показывает, что те формы понимания, которые по-настоящему прочно фиксируются, как правило, возникают тогда, когда мы что-то реально делаем. В связи с чем представители социальных наук в своих рассуждениях нередко выделяют в особый вид знаний, как они их называют, молчаливые знания, те из них, которые могут быть приобретены только в процессе делания чего-либо и, соответственно, не могут быть переданы кому бы то ни было в теоретической форме. Попробуйте объяснить кому-нибудь, как надо насвистывать Дэнни Бой, но даже если наши знания не относятся к этому виду, суть остается верной. Даже вызубрив наизусть самоучитель игры на скрипке, вы не сможете затем взять инструмент и тут же выдать блестящую интерпретацию концерта Мендельсона ми-минор для скрипки. Именно в этом смысле ваши знания о концерте неотделимы от способности его исполнить. Есть еще один аспект, в котором материальная реальность преобладает над идеями. Когда Маркс говорит о сознании, он не всегда имеет в виду, Те идеи и ценности, что присущи в нашей повседневной жизни. Порой он подразумевает под этим теменом более формализованные системы понятий, такие как право, наука, политика и так далее. И применительно к таким формам мышления его позиция состоит в том, что они в конечном счете определяются общественной реальностью. Фактически в этом и состоит знаменитая, многократно обруганная марксистская теория базисы настройки, которую Макс обрисовал следующим образом. В общественном производстве своей жизни люди вступают в определенные необходимые от их воли независящие отношения, производственные отношения, которые, Соответствуют определенные ступени развития их материальных производительных сил. Совокупность этих производственных отношений составляет экономическую структуру общества, реальный базис, на котором возвышается юридическая и политическая настройка, и которому соответствуют определенные формы общественного сознание